Глава 34. Мужчина, что спас и увёл Соню из туалета, как выяснилось, звали Влад. Пока они шли до зала суда, девушка устроила ему допрос с пристрастием. Однако Влад отвечал уклончиво. Девушке удалось выяснить лишь то, что весь прошедший месяц она никогда не оставалась одна. За ней присматривали. Эта новость шокировала и вместе с тем вызывала в душе такое невероятное чувство полёта, что хотелось улыбаться во весь род. Значит, Демид не забывал её. Он продолжал заботиться о ней даже на расстоянии. Но стоило переступить порог зала заседаний, как от лёгкости на душе у Сони не осталось и следа. Исход дела всё ещё был неопределён. А это означало, что Демида могут признать виновным и посадить на очень много лет. Даже от одной мысли об этом Соню тошнило. Набравшись мужества, она всё же зашагала дальше и заняла одно из свободных мест в конце зала. Влад устроился рядом. Невооружённым взглядом было видно, насколько он напряжён. Выходит, судьба Демида ему тоже была небезразлична. Заседание продолжилось, и девушка вся обратилась вслух. В какой-то момент адвокат Демида подал ходатайство на повторный допрос одного из свидетелей. И к изумлению Сони этим человеком оказался тот самый мужчина, который только что угрожал ей в туалете. Удерживая салфетку возле разбитой губы, он поднялся на трибуну и отыскав взглядом в толпе именно её, вдруг посмотрел прямо в глаза. Представьтесь, пожалуйста, Михаил марунов начальник охраны в доме господина Леонова. Вы уже выступали перед судом на предварительном слушании, но пожелали высказаться повторно. Почему? Я не сказал некоторые известные мне факты, и теперь хочу их озвучить. Что ж, мы слушаем вас, господин марунов Мы, я и Виолетта Леонова, какое-то время назад состояли в близких отношениях. Насколько близких? «Мы встречались. Втайне от всех. Продолжайте». Однажды Виолетта рассказала мне, что Леонов не является её биологическим отцом. Её мать, будучи замужем, забеременела от другого мужчины, но до какого-то времени хранила это в секрете. Виолетта узнала обо всём, подслушав родительский разговор, точнее, ссору. Вскоре после этого события супруга Романа Георгиевича пропала без вести. На несколько мгновений в зале суда воцарилась мёртвая тишина. после чего народ зашумел, загудел. Соня непроизвольно перевела взгляд на Леонова, и даже с большого расстояния было очевидно, как сильно не понравилось этому человеку услышанное. Его челюсть была плотно сжата, а лицо багровело буквально на глазах. Между тем Михаил Морунов продолжал свою речь. «Отношения у Виолетта с отцом всегда были очень напряжённые. Несмотря на все мои настойчивые рекомендации, он не представлял к ней телохранителя». позволяя самостоятельно передвигаться по городу, даже в состоянии алкогольного опьянения, ссылаясь на то, что не хочет ещё больше осложнить их отношения, насаждая заботу. «У меня всё». Зал зашумел ещё сильнее, и судья постучал молотком по деревяшке, призывая всех к порядку. Вдруг с одного из мест поднялся высокий, очень бледный и худой парень в очках, неизбежно привлекая к себе всеобщее внимание. «Могу я тоже добавить кое-что к своим показаниям?» Уважаемый суд, защита ходатайствует о повторном допросе свидетеля Ильи Романовича Леонова. Ходатайство одобряю. Брат убитой девушки дошёл до трибуны и кое-как забрался на неё. По его виду казалось, что он или очень измотан, или чем-то серьёзно болен. Лицо бледное, осунувшееся, под глазами залегли тёмные круги. Но стоило этому парню заговорить, в его голосе послышались такие стальные ноты, что весь зал мгновенно затих, а его не по годам тяжёлый взгляд устремился прямо на Леонова. Орудие убийства, нож, который был обнаружен возле места преступления, выглядит точно так же, как тот, что я подарил своему отцу на день его рождения год назад. Отец просил меня умолчать об этом факте в суде. Клялся, что это просто чудовищное совпадение. Вроде как у преступника оказался такой же. А свой он просто где-то потерял. Но я решил, что суд должен об этом знать. «Ах ты, неблагодарный щенок!» — проревел Леонов со своего места. Весь красный он подорвался со стула, норовя броситься в сторону трибуны. Но конвой вовремя его задержал. Этот жуткий мужчина что-то кричал и вырывался, обещая расправиться со своим сыном самым страшным образом. И вскоре его удалили из зала. Народ продолжал гудеть. Кто-то стал выкрикивать обвинительные фразы в адрес Леонова. А судье пришлось ещё долго стучать молоточком по деревяшке, прежде чем все более или менее успокоились. Во время прений, когда выступал прокурор, сони едва не пала духом. Его речь звучала таким образом, что не оставалось никаких сомнений в необходимости осудить за это убийство именно Демида. Даже несмотря на все шокирующие, открывшиеся суду обстоятельства. Но когда слово «взял адвокат», надежда вернулась. Этот уверенный в себе молодой человек приводил такие доводы в пользу своего подзащитного, с которыми невозможно было поспорить. Соня кивала каждому его слову, но в то же время очень боялась радоваться раньше времени. Когда стали оглашать приговор, весь зал поднялся, и, казалось, люди даже дышать перестали. Суд признал Демида виновным в незаконном проникновении в чужое жилище с целью хищения информации и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Условно. Благодаря тому, что он явился на суд добровольно, а также представил важные доказательства в раскрытии других уголовных дел. Обвинения в убийстве с него сняли, ввиду открывшихся обстоятельств. Народ взорвался аплодисментами. Соня стояла и плакала. Как только Демида освободили, она бросилась к нему со всех ног. Врезалась с разбегу в твёрдую мужскую грудь, стиснула в крепких объятиях, уткнулась носом в мощную шею и окончательно дала волю слезам. Разрыдалась, как маленькая девочка. «Ну всё, маленькая, всё». Утешал её Демид, крепко прижимая к своей груди и ласково поглаживая по голове. «Хватит сырость разводить». Соню захлестнуло такими эмоциями, что, казалось, просто разорвёт, если она не выплеснет их сию же секунду. «Ты! Ты!» — силой ударила она его кулаком по груди. «Ты хоть знаешь, что я тут пережила?» «Я вообще не понимаю, что ты здесь делаешь», — возмущённо отозвался Демид. «Твою задницу прикрывает», — послышался рядом насмешливый голос. Они вместе, как по команде, обернулись и увидели Влада, который, потеснив Соню, пожал руку и крепко обнял Демида. «Поздравляю с победой, брат!» «Брат?» — ошеломлённо переспросила девушка. «Мой лучший друг», — пояснил ей с улыбкой Демид. «Почти как брат. Я смотрю, вы уже успели познакомиться?» «Успели», — согласно качнула головой Соня и, слегка сузив глаза, посмотрела в упор на любимого мужчину. «Кстати, об этом знакомстве. Ты что, приставил ко мне охрану?» «Это ты, что ли, растрепал?» — усмехнулся Демид, переведя взгляд на друга. «Поехали уже отсюда», — увильнул от ответа Влад. «По дороге всё тебе расскажем». Они втроём беспрепятственно покинули здание суда и вышли на свежий воздух. На душе у Сони было так легко и тепло, что хотелось танцевать и петь в голос. Демид всю дорогу нежно обнимал её за талию, а как только они отыскали автомобиль Влада, затащил на заднее сиденье и алчно набросился с поцелуями. Влад занял водительское место и какое-то время ничем не напоминал о себе. Но потом, очевидно, ему это надоело. и в салоне раздалось вежливое покашливание. «Ну что, друзья, может, поедем куда-нибудь? Отметим?» Демид с неохотой оторвался от Сониных губ, но перестать смотреть ей в глаза так и не смог. «Давай в другой раз, брат», — произнёс он, продолжая жадно разглядывать лицо девушки. Влад негромко рассмеялся. «Ну хорошо, тогда скажи хотя бы, куда вас отвезти?» Удивительно, что Соня в этот момент была совсем не стыдна перед другом Демида за их непотребное поведение. «Я даже не знаю». Задумчиво отозвался её мужчина, и она, наверное, впервые в жизни увидела на его лице озабоченное выражение. Этого я как-то заранее не продумал. «А сколько сейчас времени?» — подала голос девушка, безуспешно пытаясь усмирить своё бешено молотящееся в груди сердце избившееся дыхание. «Мне скоро нужно будет Макса из садика забирать». «Отлично», — улыбнулся ей Демид. «Тогда мы едем в садик».